Ты позовешь ее или намерен слопать всех кроликов сам? Перин насупился. Он же знал, что не поднимал столько шума. В мокром лесу к кролику не подберешься близко с порчей в руке, если будешь шуметь. Но аромат поджаренного кролика напомнил юноше. Эгвейн тоже голодна. Да и не худо бы ей сказать, что учуяли они отнюдь не тролочий костер. Перин сунул рукоять топора временную петлю и громко позвал.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 когда Перин представил ее Элаесу. Что-то вежливо пробормотала но ее глаза не отрывались от кроликов. Похоже, она не заметила, какого необычного цвета глаза мужчины. Когда Элаес жестом пригласил путников угощаться жареным мясом, она тут же набросилась на еду. Перин отстал от нее лишь на какое-то мгновение и тоже принялся за кролика. Элаес молча ждал, пока они утолят свой голод.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 В любую сторону на пятьдесят миль нет никакого жилья. «Мы идем в Кеймлин», — сказал игвин «Может, вы...» — бровью холодно приподнялись, когда Илаес захохотал во все горло, запрокинув голову. Перин уставился на него, не донеся кроличью ножку до рта. «К... «Кеймлин!» — прошепел, когда наконец смогу заговорить Илаес. «Тем путем, что вы идете...»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 Илайз перестал смеяться. Подняв голову, он водрузил на нее свою круглую меховую шапку, упавшую от смеха, и посмотрел на девушку из-под лоби. «Я не так уж сильно люблю людей», — сказал он разом поскучнейшим голосом. «В городах полным-полно народу. Я стараюсь пореже ходить рядом с деревнями, даже мимо фирм Селяне, фермеры. Им не по душе, мои друзья». — Я бы даже вам не стал помогать, если бы вы не блуждали рядом такие же беспомощные и наивные, словно новорожденные щенята. — Но, по крайней мере, вы можете указать нам, куда идти, — настаивала она. — Если вы направите нас к ближайшей деревне, пускай даже она в пятидесяти милях, то нам наверняка покажут дорогу в Кеймлин. — Тихо, — сказал Элайз, — мои друзья идут сюда. — Вдруг... Чего-то испугалась, заржала Белла и стала рваться с привязи. Перин привстал, в темнеющему лесу вокруг них появились какие-то тени. Белла задергалась, с пронзительным ржанием вставая на дыбы. «Успокойте кобылу», — сказал Илайз. «Они не причинят ей вреда, и вам тоже, если вы останетесь на месте».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 Перин разглядел, как в свете костра блестят волчьи клыки, и решил, что продолжать разговор с Элаэсом вовсе неплохая мысль. как? Как вы научились разговаривать с волками, Элаэс?» «Они обнаружили эту мою способность», — ответил Элаэс, — «а не я». «Не я первый узнал о ней. Как понимаю, так обычно и бывает. Волки находят тебя, а не ты их. Кто-то полагает, будто меня коснулся темный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 которые, в конце концов, никому бы не подсказав, откуда они на самом деле или куда в действительности направляются. Кто знает, не дойдет ли какое неосторожное слово до уши исчезающего. Ребята исправляли и дополняли свой рассказ каждый день, латая его прорехи вместе, заделывая слабые места. Было решено, что рассказывать придуманную историю будет Эгвейн. Со словами она управлялась большей легкостью, чем Перин – К тому же девушка заявила, что по его лицу всегда может определить, когда он врет. Эгвейн сразу же бойко начал рассказывать. Они с севера, из Салдеи, с фирм возле крошечной деревушки. Прежде никому из них за всю жизнь не доводилось бывать дальше 20 миль от дома. Но они слышали истории, министреля и рассказы купцов. и Им захотелось хоть одним глазком посмотреть на мир. На Кэмблин и Ильян, на море штормов. А может, даже увидите легендарные острова морского народа. Перин слушал с удовлетворением. «Даже Том Мерлин не слепил бы лучшей истории из того намного-немногого, что они с Эгвейн знали о мире в недворечии. Не выдумал бы сказку, лучше подходящую для их целей». «Из Салдеи?» «Вот как?» – спросил Элайз, когда Эгвейн закончил рассказ. Перин кивнул. «Верно».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 Главное, все это далеко отстояло от Эмондова луга и событий в ночь зимы. Ни у кого из услышавших эту историю и мысли не должно было возникнуть о Тарвалоне или об Айседай.